Глава восьмая. Таков был Веспасиан, и такова была его слава, когда он вернулся в Рим и отпраздновал триумф над Иудеями. После этого он восемь раз был консулом, не считая прежнего, был и цензором, и во все время своего правления ни о чем он так не заботился, как о том, чтобы вернуть дрогнувшему и поколебленному государству устойчивость, а потом и блеск. Примечание. Консульство Веспасиана с 70 по 72, 74 по 77 и 79 годы. Его коллегой каждый раз был Тит. Цензорство, по-видимому, в 73 или 74 году. Войска дошли до совершенной распущенности и наглости. Одни, возгордившись победой, другие, озлобленные бесчестием Даже провинции, вольные города и некоторые царства враждовали между собой. Поэтому многих солдат Вителия он уволил и наказал. Но победителям тоже ничего не спускал сверхположенного, и даже законные награды выплатил им не сразу. Он не упускал ни одного случая навести порядок. Один молодой человек явился благодарить его за высокое назначение, благоухая ароматами. Он презрительно отвернулся и мрачно сказал ему, «Уж лучше бы ты вонял чесноком». А приказ о назначении отобрал. Моряки, что пешком переходят в Рим то из Ости, то из Путиол, просили выплачивать им что-нибудь на сапоги. А он... Словно мало было отпустить их без ответа. Приказал им с этих пор ходить разутыми. Так они с тех пор и ходят. Примечание. Из моряков составлялись пожарные команды в портах Ости и Путиол, где пожары грозили складом привозного зерна. Отдельные отряды этих команд попеременно несли дежурство в Риме. Ахайю, Ликию, Родос... В Византии Самос он лишил свободы. Горную Киликию и коммагену ранее находившуюся под властью царей, обратил в провинции. В Каппадокию, где не прекращались набеги варваров, он поставил добавочные легионы и вместо римского всадника назначил наместником консуляра. примечание ахая и так далее. Все эти города и области получили свободу при Нероне. Самос при августе, горная Киликия — западная часть области, где власть римлян была номинальной. Столица была обезображена давними пожарами и развалинами. Он позволил всякому желающему занимать и застраивать пустые участки, если этого не делали владельцы. приступит к восстановлению Капитолия, Он первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на собственной спине. Примечание. Восстановление Капитолия после пожара 1969 года. Комиссия по восстановлению архива начала действовать еще до возвращения Веспасиана с Домицианом и Муцианом во главе. В пожаре расплавилось 3000 медных досок. Он позаботился их восстановить, раздобыв отовсюду их списки. Это были древнейшие и прекраснейшие подспорья в государственных делах. Среди них хранились с чуть ли не самого основания Рима постановления Сената и народа о союзах, дружбе и льготах, кому-нибудь даруемых.